Документ 13. -й. МИД Германии послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 14 августа 1939 года в 13 часов 52 минуты. Получена в Москве 14 августа 1939 года в 17 часов 00 минут. Москва. Номер 171 от 14 августа к сведению господина посла информация Астахов вызвал меня в субботу, чтобы передать мне следующее. Он получил от Молотова инструкции заявить здесь, что советы заинтересованы в обсуждении отдельных групп вопросов из числа тех, которые уже были подняты. Среди прочего и кроме находящихся на рассмотрении проблем экономических переговоров, Астахов причислил к этим вопросам вопросы о прессе, культурном сотрудничестве, польский вопрос, проблемы прежних германо-советских политических соглашений. Подобное обсуждение, однако, может происходить только постепенно или, как мы это выразили, поэтапно. Советское правительство предложило местом этих обсуждений Москву, поскольку для советского правительства было бы намного легче продолжать там переговоры. В своей беседе Астахов оставил открытым вопрос о том, кому мы предлагаем поручить ведение переговоров послу или другому лицу, которое должно быть прислано. На мой вопрос: каким по очереди советы считают польский вопрос? Астахов ответил, что он не получил никаких особых инструкций относительно последовательности, но что главный упор в его инструкциях сделан на слове постепенно. Это сообщение Астахова было, вероятно, расширенной инструкцией, поверенному в делах, о которой вы нас уведомляли. Не публикуется примечание составителя. Является предметом дальнейших инструкций. Шнурры.